Глава 27 Такси свернуло с дороги, которая шла вдоль залива и въехала в каменные ворота мотеля «Пайнс». Мотель стоял несколько особняком и выходил прямо на берег. Питер расплатился и вышел из такси. Яркая реклама у входа ослепила его. Такси уехало. Ченселор повернулся и направился к массивным дверям. «Стойте на месте! Не шевелитесь!» Ченселор замер. Команда исходила из темноты откуда-то слева от входа. «Что вам нужно?» «Повернитесь в ту сторону», — приказал человек из темноты. «Медленнее». «Так это действительно вы?» «Я не был уверен». «А кто тогда вы?» «По крайней мере, не из экстремистов. Войдите и спросите господина Моргана». «Моргана?» «Да, господина Энтони Моргана. Вас проведут к нему». «Опять какая-то чертовщина». Ничего не понимая, он вошел в холл, подошел к регистрационной стойке. Высокий и плотный портье поднялся при его появлении. Смущаясь, ченселор спросил Энтони Моргана. Портье кивнул. Его чистые глаза излучали не только сообразительность, но и какую-то затаенную мысль. Он позвонил, через несколько секунд появился посыльный в униформе, тоже высокий и атлетического сложения. «Проведите этого джентльмена в седьмой номер, пожалуйста». Питер проследовал за посыльным. Ноги мягко ступали по ковру. Окно в конце коридора выходило на залив. Чанселору показалось, что за стеклом находится чугунная решетка. Они подошли к двери с седьмым номером. Посыльный тихонько постучал. Засов отодвинули. Дверь распахнулась. Силуэт О'Брайена выделялся на фоне мягко освещенной гостиной. Он кивнул посыльному и пригласил Чанселора войти. Питер заметил, как он убрал пистолет в кобуру. «Где она?» «В спальне. Не волнуйтесь, со стороны залива окна пули непробиваемые, на них решетки. Никто не побеспокоит. Пусть отдохнет, а мы пока поговорим». «Я только посмотрю на нее». О'Брайан кивнул. «Конечно. Проходить тихонько». Ченселор приоткрыл дверь. Лампа была не потушена. Алисон лежала на кровати, закрывшись одеялом. Голова откинута назад, на милое мужественное лицо падал свет. Она глубоко дышала, заснув всего двадцать минут назад. Он даст ей отдохнуть еще немного, а затем им предстоит выдержать новое испытание. Питер прикрыл дверь. Гостиная была больше, чем ему сначала показалось. В углу комнаты за выдвижной перегородкой и у окна, выходящего на залив, стоял круглый стол, а рядом была небольшая кухонька. На плите стоял кофейник... Убрайн взял с полки две чашки и налил кофе. Питер сел на диван. В общем-то, необычный мотель. У Брайан улыбнулся. Все же здесь неплохой ресторан. Очень популярен у местных заседатаев. Частное владение? ЦРУ? И да, и нет. Он принадлежит морской разведке. А эти люди? Портье, посыльные, кто они? Варок сказал вам. «Нас немного, но мы знаем и помогаем друг другу». О, Брайан отпил кофе. «Простите, что ошарашил вас Морганом. На то были причины». «Какие?» «Вы с девушкой утром уедете, а Морган по-прежнему будет числиться в списке проживающих. Если кто-то выследит вас и будет наводить справки, то Морган будет для них приманкой. Они сунутся в седьмой номер, и мы узнаем, кто это». «Я думал, вы знаете, кто они». Питер отпивал кофе, внимательно глядя на убраена. «Только некоторых из них, — ответил агент, — вы готовы к разговору?» «Еще минуту». «Головная боль утихла, но не прошла совсем. Ему нужно еще немного отдохнуть, чтобы прийти в себя. Спасибо, что позаботились о ней». «Не стоит. У меня есть племянница его возраста, дочь моего брата. Они очень похожи, мужественные и красивые, не просто симпатичные, вы понимаете». «Да, понимаю». Питер поставил чашку на столик. «Так поговорим». «Хорошо». «Что же произошло?» «Брумли ехал в поезде со мной. Он хотел убить меня, но мне повезло, а ему нет. Он пытался уйти от меня и выбросился из поезда». «Брумли?» «Невозможно». Питер полез в карман и вынул револьвер, который подобрал в поезде. Из него стреляли в скамейку, которая расположена в середине третьего или четвертого вагона двухчасового поезда из Вашингтона. Я не стрелял. Как это могло произойти? Не представляю. Знали только двое, девушка и я сам. Агент, недоумевая, смотрел на Ченселора. Брумли знал, где вы остановились. Он мог ждать вас около гостиницы, надеясь выстрелить в вас с близкого расстояния. Если это так, то он мог услышать меня. Я должен перед вами извиниться за то, что чуть было не убил вас. Такое трудно простить. Понимаю вас. Так что же с Рамиросом? Почему вы поехали к нему? Переход от Брумли к Рамиросу был слишком стремительным для Питера. Перед глазами все еще стоял образ больного старика. Однако он принял решение. Он расскажет все агенту ФБР. Питер полез в карман, и достал окровавленный листок бумаги с именами. Варак был прав, он говорил, что все дело в Часани. «Это то, что вы не сказали по телефону, правда?» спросил Брайан «Из-за Эндрю и его дочери Рамирес был в Часани». Чанселор кивнул. «Уверен. Они все что-то скрывают, думаю, это какая-то авантюра. Даже спустя 22 года они безумно боятся ее раскрытия. Но это только начало. Что бы там ни стояло за часоном, это обязательно выведет нас на одного из четырех. Ченцелор передал Убрайану листок бумаги. Кем бы он ни был, досье Гувера сейчас у него. Квин прочел его. Лицо стало мертвенно-бледным. О, Боже! Вы хоть представляете, что это за люди? Конечно. Есть еще и пятый, но Варок не хотел его называть. Он его очень ценил и не хотел причинять ему неприятностей. Варак был убежден, что его использовали, но он не злумышленник. «Хорошо бы узнать, кто это». «Я уже узнал. Сюрпризов у вас хоть отбавляй». Я выяснил через Брумли, но он не знал, что навел меня на эту мысль. «Видите ли, я встречался с этим человеком несколько лет назад». Он помог мне в одном деле, я ему многим обязан. Если вы настаиваете, я назову его, но я бы предпочел сначала увидеться с ним сам. О'Брайен задумался. Понятно, честная игра, но при условии, что вы воспользуетесь моей поддержкой. Говорите по-человечески. Запишите его имя, оставьте его у адвоката, который через определенное время передаст его мне. Зачем? На случай, если тот пятый убьет вас. Чанселор изучающе посмотрел в глаза агенту. Обрайен не шутил, он действительно думал так. Честная игра. А теперь давайте поговорим о Рамиресе. Скажите мне все, что он сказал. Опишите его реакцию. Что ему связывало с МакЭндрю, с Часаном? Как вы об этом узнали? Что вообще привело вас к нему? То, что я заметил на Арлингтонском кладбище, и что сказал Варок, а это я все сопоставил. Мне показалось, что я на правильном пути, и я не ошибся. Менее чем за десять минут Питер рассказал ему все. Ченцелор видел, как Квино Брайан, так же, как и накануне в Вашингтоне, делает какие-то пометки. «Давайте на минуту оставим Рамирса и вернемся к Вароку». Он установил связь между Часоном и одним из четырех в списке из-за утечки конкретной информации, которая могла исходить только от одного из них. Правильно? Да. Варок работал на них. Он снабжал их информацией. Он исходил также из того, что те люди говорили на незнакомом ему языке. Очевидно, он знал несколько языков. Шесть или семь, кажется, ответил Брайан. Ларак сказал, что людям, взявшим его заложником на 35-й улице, было, видимо, известно, что он не поймет их. Значит, они знали его. И снова через одного из этих четырех они все хорошо знали его и все его прошлое. И еще одна линия. Смог ли он хотя бы определить языковую группу, например, группу восточных или арабских языков? Он не сказал. Единственное, что он отметил, что при упоминании Часуна Они фанатично кричали, повторяя это слово. Он, вероятно, имел в виду, что это стало чем-то вроде религиозного обряда. Обряда? Но, вернемся к Ромирсу, он подтвердил, что это была бойня, признал ошибки командования. Да. Но притом он сказал, что случай этот рассматривался генеральным инспектором, и потери объяснялись неожиданной атакой противника, имевшего превосходство в численности и огневых средствах. Он лгал. Расследование генерального инспектора? Сомневаюсь. Убрайн поднялся и налил себе еще кофе. Тогда он солгал, говоря о выводах расследования. Сомневаюсь в этом. Можно правду проверить. К чему тогда вы клоните? Дело в последовательности. Я ведь юрист, помните? Квин поставил кофейник снова на плиту и вернулся к столику. Рамирос сказал вам о расследовании генерального инспектора без колебаний. Он предполагал, что вы удовлетворитесь его выводами, если захотите проверить их. Но немного погодя, он стал сам себе противоречить. Он не уверен, правильно ли вы их воспримете, и это его беспокоит. Он просто просит вас отказаться от вашей затеи. Очевидно, вы дали ему основания для этого. Наверное, сказали ему что-то. Я обвинил его. Сказал, что это служило каким-то прикрытием. Но обвинили его в чем? В том, что они скрывали? Но это вы не сказали, потому что не знали сами. Дело в другом, подумайте. Ченселор постарался вспомнить. «Я говорил, что он ненавидит Маккендрю, Меняется в лице при упоминании Часуна, что это связано с отставкой Маккендрю. Часуна, повторил Квинно Брайан, — «теперь вернемся назад». Что конкретно вы ему сказали о Часуне? Что это касалось Макэндрю, он и ушел в отставку, поскольку собирался все раскрыть. Что информация о Часуне была в пропавших досье ФБР, поэтому его и убили. Это все? Все, что вы сказали? Погодите, сейчас я постараюсь вспомнить. Успокойтесь. Брайан положил руку на плечо Питера. Иногда очевидное прямо перед нами... А мы проходим мимо. Мы копаемся порой в мелочах, не замечая главного. Очевидное. Слова. Все дело часто в словах. Непостижимый процесс, когда они пробуждают мысль, создают образ, будет память воспоминания, которые короткой вспышкой промелькнули в испуганных глазах генерала. И в предсмертных словах Варака. «Дело не в нем, а в ней» он лишь прикрытие. Питер смотрел на аккуратные полоски раздвижной перегородки. Он остановил взгляд на двери, за которой была комната Алисон. Он повернулся к О'Брайену. О боже, я знаю, сказал он тихо. Что? Дело в жене МакЭндрю.